Глава сорок Доктор Йена Хленка остановился у входа и осмотрел просторный холл. Впечатлить его было совсем непросто, и все-таки, блуждая взглядом по известняку и мрамору в багровом и алом убранстве, по китайским ширмам, драпировкам, гигантским маскам и громадным ногам в центре помещения, он вдруг ощутил прилив удивления и веселья. Невозможно представить, чтобы все это устроили пустоголовая миссис Кэббет Флинт, ее свиноподобный муж. Он почти не посещал такие сборища, но время от времени нуждался в напоминании о том, почему он взялся за главное дело всей своей жизни. Подобные зловещие представления были необходимы, чтобы придушить любую искру сочувствия и снова разжечь ненависть к человечеству во всей его нелепости. Он пришел на бал один, да ему и некого было привести с собой. Манка остался при экипаже, и сейчас, несомненно, наслаждался зрелищем сквозь высокие окна, как пес глазеет на гильотину, возбудившись от шума и суеты, но сознавая лишь то, что здесь льется кровь. Пройдя по ковру, профессор Лэнг направился прямо к лишенным туловище каменным ногам, подметая пол длинными полами маскарадной монашеской рясы. Умело сделанная из папье-маше скульптура превосходно имитировала гранит. Он прочитал подпись на постаменте — «Я, Азимандия, великий царь царей, Взгляните на мое деяние и дрожите». Так уж вышло, что это было Любимое стихотворение Лэнга. Очевидно, кто-то другой, а не Кэбот Флинте, Придумал столь фантастическую декорацию, И Лэнгу захотелось знать, кто же это сделал. Он обошел каменные ноги. Справа виднелась большая арка, Которая вела в бальный зал. Он остановился, глядя на проплывавшую Мимо полуобнаженную танцовщицу. Из труб полоскала, как уверяло приглашение. Истинный образец красоты. На короткий миг он мысленно представил сладостную картину. Тело плесунье, распростертое на его операционном столе. Но нет, этого не будет. Он вынужден довольствоваться менее совершенными образцами. Хотя в последних экспериментах пробовал заклать тучного тельца, надеясь улучшить результаты. Лэнг как раз заканчивал... Медленный обход холла, когда почувствовал чьё-то присутствие. Рядом стояла эффектная молодая женщина и тоже любовалась главным украшением вечера. Она была в экзотическом белом тюрбане и таком же белом платье, украшенном лавровыми листьями и приколотыми груди цветами. Женщина продекламировала низким контральта. Среди песков минувших дней руина стоят две каменных нагеты из Полина». Лежит разбитый лик во прахе не вдали. Лэнг мягко прервал ее и продолжил. Сурово сжатый рот, усмешка гордой власти, твердит, как глубоко воятель понял страсти. Он поклонился и взял ее за руку. Профессор Енах Лэнг. Он поднес ее руку к губам, и женщина сказала: Будь осторожней с кольцом. Лэнг замер. «Ах, да, конечно, вы ведь носите печально известное полое кольцо Лукреции Борджа, в котором она прятала яд». «Именно так». Он задержал на мгновение ее руку, разглядывая кольцо на указательном пальце. Толстое, золотое, с мелкими бриллиантами и рубинами. Чуть повернув ладонь женщины, Лэнг увидел на внутренней стороне ободка крошечное отверстие с крышкой на пружинке, а рядом бриллиантовую кнопку, очевидно, служившую для того, чтобы выпускать ядовитый порошок. «Хитроумно», — сказал он. «Откуда оно у вас?» «От моего отца». «А ваш отец?» Женщина мягко отняла руку. «Я герцогиня Бронс. Моего отца, покой господи, его душу звали герцог Казимир VIII. Он был не только герцогом, но также заедлым химиком и страстным коллекционером». У него был самый замечательный кабинет диковина во всей Трансильвании, где мы жили, возгнание. Лэнг поднял голову. Глаза женщины были необыкновенного фиалкового цвета. «Счастлив познакомиться с вами, ваша светлость». «Я тоже доктор Лэнг. Или лучше называть вас Сава «Ах, да, мой костюм безумного монаха из Сан-Марка». «Забавно», — сказала герцогиня. «Наши судьбы связаны». «Мой отец, папа Александр VI, приказал сжечь вас на костре». «Какое очаровательное совпадение, Лукреция!» Лэнг помедлил и чуть склонил голову. «Могу я просить о чести пригласить вас на следующий танец?» Она присела в реверансе. «Можете». Лэнг протянул руку, и герцогиня приняла ее. Он чувствовал, как женщина слегка касается его, пока вел ее в сверкавший огнями больный зал где маленький оркестр играл вальс-каприз Габриэля Форе, молодого французского композитора, особенно нравившийся Ленко. Он снова поразился тому, с какой оригинальностью и блеском обставлен бал. Тут начался второй вальс приз, и Лэнг обнял юную герцогиню за талию. «Герцогиня, я теряюсь в догадках относительно того, кто задумал этот бал», сказал он, кружа с ней по залу. «Уж, конечно, не Кэббат, Фленте. «Ну, хорошо». — ответила она. Я немного приложила к этому руку. «Получилось очень оригинально. Примите мое поздравление». Ленг поразмыслил над этим занимательным известием. «Кто ж такая эта герцогиня? Должно быть город полон слухов о ней. Но Лэнг, мало связанное с этими кругами общества, ничего не знал. Придется во всем разбираться самому». «Меня заинтересовал ваш отец, герцог», — продолжил он. Какими химическими исследованиями он занимался? У него были необычные интересы и идеи в области химии, я хотел сказать. Похоже, она не очень-то желала это обсуждать. «Я тоже увлекаюсь химией», — признался он. «В особенности тем, что Берцелиус назвал органической химией изучением соединений, полученных из органических источников». «Как интересно. Мой отец занимался тем же?» И все же она не стала вдаваться в подробности. Вальс закончился. Они остановились, разошлись и опустили руки. От быстрой пляски на щеках герцогини выступил румянец. «Могу я надеяться на следующий танец?» — спросил Лэнг. «Можете». К удивлению Лэнга оркестр заиграл струнный квартет дворжика. Вряд ли эту музыку медленную... Исполняемую в темпу Рубата можно было назвать танцевальной, и Лэнг заметил, что многие пары растерялись, не зная, как подстроиться под нее. Но только не герцогиня, которая шагнула в центр зала, готовая кружить снова. Остальных подбодрили скользившие по залу полуобнаженные танцовщики из Ласкала. Лэнг поймал ультрасовременный ритм музыки и повел свою партнершу. — А из чего состоял кабинет диковин вашего отца? — спросил Лэнг. Он тоже был связан с химией и выглядел необычно. Множество бутылок самых разных цветов. Отец коллекционировал органические соединения, добытые из насекомых, цветов, корней и листьев, внутренние органы животных и птиц, железы змей, пауков, жаб и тому подобное. Она замялась. Больше всего его занимала биологическая активность ядов. Услышав это, Лэнг едва не сбился с ритма, но быстро исправился. «Вот как? Возможно, это объясняет ваш интерес к Лукреции Борджа?» «Я давно поняла, что бедняжку Лукрецию окружали жестокие и властные мужчины. Но с помощью маленького полого кольца она отобрала у них силы и почти в буквальном смысле слова взяла в свои руки, пользуясь ей при необходимости». «Можно посмотреть на это и так», — задумчиво проговорил Лэнк, «Могу я спросить, где теперь кабинет диковин вашего отца?» вы на дне атлантики но у меня сохранились его бумаги и формулы лэнг прикусил язык чтобы удержаться от дальнейших расспросов осторожно убеждал он себя осторожно а что навело вас на мысль одеться с ваноролой признаюсь меня всегда привлекал его мрачный взгляд на человечество хотелось бы мне стать свидетелем его костра чеславия. «Да чего жуткое верно было зрелище!» «Этот бал тоже костер тщеславия в своем роде. Вы согласны, доктор?» «Согласен, ваша светлость», — сказал Лэнг, снова пораженный тонкостью ее наблюдений. Зазвучало кода квартета, танец завершился, и они снова разошлись. Ленга так и подмывал попросить о следующем танце, но он понимал, что это будет нарушением этикета. Однако он еще не закончил с герцогиней, «Вовсе нет. Просто бал, неподходящее место и время для столь занимательной беседы». «Боюсь, ваша светлость, что у меня еще остались важные дела», — сказал он. «Но я надеюсь, что наше знакомство только начинается. Что, если я приглашу вас на ланч, когда вам будет удобно?» Герцогиня посмотрела на него пурпурными глазами, потом вытащила из складок платья визитную карточку льняного цвета, и протянула ему на ладони в тонкой перчатке. «Как Белинда я привыкла проводить утро в объятиях Морфея?» «Уверен, пол бы это. Тогда, может быть, чай?» — сказал он с поклоном, принимая визитку. «Обычно в празднике расписание разлетается на все четыре ветра. Не соблаговолите ли вы назначить дату?» «Может быть, на следующей неделе?» — Лэнг задумался — Мимо него прошел еще один гость в костюме Орли тоже покидавший бал раньше времени. «Может быть, завтра?» «А вы на редкость настойчивы». «Это ведь только чай, и клянусь, я не стану отрезать ни одного лока на ваших волос. К тому же мне кажется, что нам есть о чем поговорить». «В таком случае я принимаю приглашение и постараюсь не обращать внимания на неподобающую поспешность». «Великолепно. Предположим...» «В Дель Моника, в половине второго». «Предположим». Она протянула ему перчатку, и Ланг почувствовал, как по телу пробежала дрожь. «То ли от предвкушения, то ли от чего-то еще».